Глава 13. Ликтор города Тракса. Следующие 10 дней я прожил как клиент в камере верхнего подземного яруса, не так уж далеко от той, где держали Теклу. Поскольку гильдия не имела права держать меня в заточении в обход законных процедур, на замок двери не запирали, однако снаружи дежурили двое подмастерьев с мечами, и я переступал порог лишь единожды на второй день Когда меня водили к мастеру Полимону, чтобы доложить о происшедшем и ему. Это, если хотите, и было судом надо мной. а оставшиеся восемь дней ушли на вынесение приговора. Говорят, будто время имеет странное свойство — сохранять в целости факты, делая нашу прошлую ложь истинной. Так вышло и со мной. Я лгал, утверждая, будто люблю нашу гильдию и не желаю для себя иной жизни. Теперь ложь это обернулась правдой. Жизнь подмастерья или даже ученика казалась мне бесконечно привлекательной. Нет, не только от уверенности в скорой смерти. Все это тянуло к себе от того, что было бесповоротно утрачено. Теперь я смотрел на своих братьев глазами клиента, и с этой точки зрения они казались неизмеримо могущественными, воплощенными первоосновами огромного, врождённого почти безупречного механизма. Теперь, находясь в совершенно безнадежном положении, я ощутил на себе то, что внушил мне однажды мастер Мальрубий. надежда есть физиологический процесс, не зависящий от реалий внешней среды. Я был молод, я получал достаточно пищи и в волю спал, и потому надеялся. Вновь и вновь, засыпая и просыпаясь, я мечтал о том, Что в самый последний миг Водал явится мне на выручку, и не один, как в тот раз в некрополе, но во главе армии, которая сметет с лица урт тысячелетнюю гниль и снова сделает нас повелителями звезд. Мне часто казалось, будто из коридора доносится грохот шагов этой армии, а порой я даже подносил свечу к дверному окошку, так как думал, будто там за дверью мелькнуло лицо Водала. Я, как уже было сказано, не сомневался, что буду казнен. Больше всего в те дни мои мысли были заняты тем, как именно это произойдет. Я был обучен всем премудростям палаческого искусства и теперь оценивал способы казни, иногда один за другим в том порядке, в каком их нам преподавали, иногда же все в купе, словно впервые открывая для себя сущность боли. Жить день за днем в камере под землей и думать о муках мучительно само по себе. На одиннадцатый день меня вызвали к мастеру Полимону. Я снова увидел яркий солнечный свет и вдохнул воздух, напоённый влагой, принесенный ветром, предвещающим скорую весну. Но чего стоило мне пройти мимо распахнутых дверей башни и увидеть сквозь нее ворота в стене, возле которых мирно почивал в кресле брат привратник Кабинет мастера Полимона, Показался мне огромным и бесконечно, словно все заполнявшие его пыльные книги и бумаги были моими собственными, дорогим. Мастер попросил меня сесть. Он был без маски и казался гораздо более старым, чем прежде. Мы с мастером Гюрло обсудили твой поступок, сказал он. Пришлось посвятить в происшедшее также и подмастерьев, и даже учеников. Им лучше знать правду. Большинство сошлось на том, что ты заслуживаешь смерти. Он сделал паузу, ожидая, что я отвечу на это, но я молчал. Однако многие высказались и в твою защиту. Некоторые подмастерья в частных беседах со мной и с мастером Гюрло настаивали на том, чтобы тебе было позволено умереть без боли. уж не знаю от чего, но мне вдруг показалось необычайно важным Сколько нашлось таких, кто выступил в мою защиту, и я спросил об этом. Более чем двое и более чем трое. Точное количество не имеет значения. Или ты не думаешь, что заслужил смерть в муках? Я желал бы казни на революционере, сказал я, надеясь, что если попрошу о такой смерти, как о снисхождении, мне будет отказано. Да. Пожалуй, это подошло бы, но он снова сделал паузу. Мгновение тишины тянулись бесконечно долго. Первая бронзовая муха нового лета жужжа билась о стекло иллюминатора. Хотелось и прихлопнуть ее, и поймав отпустить на свободу, и заорать на мастера Полимона, чтобы он продолжал, и даже убежать прочь из его кабинета. Но ничего этого я сделать не мог. Вместо этого Я опустился в старое деревянное кресло возле его стола, чувствуя, что уже мертв, хотя смерть была еще впереди. Понимаешь ли, мы не можем казнить тебя. Тяжеленько мне было убедить в этом гюрло, и все же это так. Убей мы тебя без суда, окажемся не лучше, чем ты. Ты обманул нас, а мы в этом случае обманем закон. Подобный инквизитор безусловно объявил бы убийством, и на репутацию гильдии легло бы несмываемое пятно. Он снова умолк, ожидая, что я скажу, и я заговорил. Но за то, что я сделал, да, приговор был бы совершенно справедлив. Однако мы не имеем законного права своевластно лишать тебя жизни. Обладатели этого права охраняют свои прерогативы ревностно. Обратись мы к ним, вердикт был бы однозначен, но дело получило бы нежелательную для гильдии огласку. Наш кредит доверия исчерпался бы раз и навсегда, что повлекло бы за собой строгий сторонний надзор над делами гильдии. Хотелось бы тебе, северян, чтобы наших клиентов стерегли солдаты. Перед внутренним взором моим Внезапно встало то же видение, что и тогда под водой, когда я едва не утонул. Как и в тот раз, оно влекло к себе мрачно, неодолимо. Я предпочел бы расстаться с жизнью добровольно, ответил я. Отплыть подальше от берега, где никто не придет на помощь и утонуть. Тень горькой улыбки мелькнула на морщинистом лице мастера. Я рад тому, что никто, кроме меня, не слышал твоего предложения. Мастер Гюрло был бы слишком уж рад отметить, что до наступления купального сезона придется ждать не менее месяца, иначе происшествие вызовет толки. Но я говорю совершенно искренне. Да, я хочу умереть безболезненно, но именно умереть, а вовсе не оттянуть гибель. Твоё предложение неприемлемо, даже если бы лето уже было в самом разгаре. Инквизитор все равно мог бы счесть нас причастными к твоей смерти. Поэтому мы к твоему счастью сошлись на решении менее радикальным. Известно ли тебе, как обстоят дела с нашим ремеслом в провинции? Я покачал головой. Там оно в полном упадке. Нигде, кроме Несса, кроме нашей цитадели, отделений гильдии нет. В провинциальных селениях имеется разве что, скажем так, казнедей, экзекутор, лишающий приговорённых жизни тем способом, какой назначают местные судьи. Человека этого неизменно боятся и ненавидят. Понимаешь, эта должность слишком высока для меня, отвечал я. Это было сказано от чистого сердца. В тот миг я презирал самого себя гораздо сильнее, чем гильдию. С тех пор я часто вспоминал эти слова хотя они были моими собственными и будь даже я в беде на сердце становилось как-то полегче на свете есть город под названием Тракс Тракс град без окон И Хархонт, он зовется Абдисом прислал в обитель абсолюта официальное прошение Оттуда гофмаршал переслал его к кастельяну а тот уж вручил мне Траксу настоятельно необходим человек на ту должность которую я описал Ранее там просто миловали кого-нибудь из приговоренных при условии, что он возьмется выполнить эту работу. Теперь же провинция насквозь пропитана ядом измены, и местные власти решили отказаться от своей обычной практики, так как названная должность предполагает определенную степень доверия. Понимаю, сказал я. В прежние времена члены гильдии уже дважды отправлялись в удаленные сирении, Однако были ли их случаи подобно твоему, хроники о том умалчивают. Как бы там ни было, прецедент был создан, и это выход из сложившегося на сегодняшний день неприятного положения. Ты отправишься в Тракс, Севериан. Я приготовил рекомендательное письмо к архонту и его магистратам. В нем сказано, что ты весьма искушен в нашем ремесле. Для подобного городишки это не будет преувеличением. Я уже успел смириться с тем, что натворил, но сидя перед мастером Полимоном и старательно изображая подмастерье, единственное желание которого повиноваться воле старших, вдруг ощутил новый прилив жгучего стыда. Стыд этот был не так силен, как прежний, причиной кое ему послужили бесчестие, причинённые мною гильдии, однако однакож он даже больнее. Ибо в отличие от того первого К нему я еще не привык. Я был рад тому, что ухожу. Ноги мои уже предвкушали ласку мягкой зеленой травы, глаза красу незнакомых пейзажей, а легкие новый чистый воздух далеких безлюдных земель. Подумав обо всем этом, я спросил, где находится Тракс. В Неспогёлю, ответил мастер Полимон на морском побережье. Тут он всяксы, как часто случается со старыми людьми. Нет, нет, что я говорю. Вверх по конечно же. Сотни лик морских волн, песчаный берег, протяжные крики морских птиц, на миг представившиеся мне при первых словах мастера, поблекли и исчезли. Мастер Полимон извлек из шкафа карту, развернул ее передо мной и сам склонился к ней, так что линзы, без помощи которых он вовсе ничего не разобрал бы, едва не коснулись пергамента. Вот, сказал он, указывая на точку возле устья небольшой речки у нижних ее порогов. Имея деньги, можно было бы нанять лодку, но тебе в силу своего положения придется идти пешком. Понятно, ответил я. Нет, я не забыл о золотой монете, данной мне водолом и надежно припрятанной. Однако хорошо понимал, что не могу воспользоваться благами, которые можно оплатить ею. Волею гильдии. Я должен покинуть цитадель имея в кармане не более, чем обычный молодой подмастерье. Ради чести и славы гильдии я был должен идти пешком. Но понимал я и то, что это несправедливо. Не видя той женщины с безупречно прекрасным лицом, не заработав этой монеты, я скорее всего ни за что не принес бы те нож и сохранил бы свое место в гильдии. В каком-то смысле Я продал за эту монету свою собственную жизнь. Что ж, Хорошо. Старая жизнь позади. Северян! воскликнул мастер Полимон. Ты меня не слушаешь. В классе ты никогда не отличался невниманием. Прости меня, мастер. У меня столько разного в мыслях. Несомненно, в первый раз за время нашей беседы он действительно улыбнулся. И на миг снова стал старым добрым мастером по лимонам из моего детства однако же ты пропустил такой хороший совет на дорогу Придется тебе идти без него хотя ты все равно тут же обо всем бы и позабыл О дорогах тебе известно я знаю что ими запрещено пользоваться ничего более дороги закрыл в Маруфа еще во времена моей юности свобода движения способствует бунту И к тому же он хотел, чтобы товары вывозились и вывозились из города по реке, так легче обладать торговцев налогом. С тех пор этот закон остается в силе, и, как я слыхал, через каждые 50 лиг установлены редуты. Но все же дороги сохранились. Говорят, кое-кто пользуется ими по ночам, несмотря на весьма плачевное их состояние. Понятно. Дорога и закрыта она или нет, идти все же легче, чем по бездорожью. Сомневаюсь в этом. Я лишь пытался предостеречь тебя от соблазна. Дороги патрулируются уланами, имеющими приказ убивать всех нарушителей, Наделенные вдобавок правом на все имущество последних. Они вряд ли очень уж склонны выслушивать оправдания. Понимаю, сказал я, гадая про себя, Откуда мастер Полимон так много знает о путешествиях? Вот и хорошо. Полдня уже прошло. Если хочешь, можешь переночевать в гильдии и отправиться в путь завтра поутру. Переночевать в камере? Мастер Полимон кивнул. Я отлично понимал, что он едва может разглядеть мое лицо, и все же чувствовал, что он каким-то образом внимательно изучает меня. Тогда я уйду сейчас. Я изо всех сил старался вспомнить, что нужно сделать, прежде чем навсегда покинуть нашу башню. В голову ничего не приходило, однако что-то несомненно сделать следовало. У меня есть стражи на сборы. По истечении этого времени я уйду. Да. Это время я тебе могу даровать легко. Но перед уходом вернись сюда. Я хочу дать тебе кое-что. Хорошо? Конечно, мастер. И будь осторожен, Севериан. В гильдии у тебя немало друзей, но есть и другие, считающие, что ты обманул наше доверие и не заслуживаешь ничего, кроме мучительной смерти. Благодарю тебя, мастер, ответил я. Эти последние правы. Скудные мои пожитки уже лежали в камере. Увязав их в узел, я обнаружил, что тот вышел совсем маленьким, и его легко можно спрятать в висящую на поясе ташку. Движимый любовью и сожалением о случившемся, я спустился к камере Теклы. Камера еще пустовала. Кровь была отмыта, но на металлическом полу темнело большое пятно кроваво-красной ржавчины. Платье ее и косметика исчезли, но те четыре книги, принесенные мной год назад, лежали на столике вместе с прочими. Я не мог одолеть соблазна взять одну. В библиотеке их столько, Что одного единственного томика не хватится ни за что. Рука моя сама собой потянулась к книгам, но тут я понял, что не знаю, какую из них выбрать. Книга о геральдике была самой красивой, но слишком большой, чтобы брать с собой в дальнюю дорогу. Книга о теологии была самой маленькой, но и та в коричневом переплёте немного превосходила ее размерами. В конце концов, ее я и выбрал предпочтя теологии сказания исчезнувших миров. После этого я взобрался на самый верх башни, мимо складов крателлирийской площадки, где в колыбелях из чистой энергии покоились осадные орудия, и еще выше, в зал со стеклянной крышей, серыми экранами и креслами странной формы, и дальше по узкому трапу, пока не выбрался, распугав из пятнавших небо черных дроздов, на самую крышу. Здесь я встал у флагштока, так что наш стяг цвета сажи трепетал на ветру над самой головой. Отсюда старое подворье казалось крохотным и тесным, однако бесконечно по-домашнему уютным. Брешь в стене была гораздо больше, чем обычно, но справа и слева от нее все так же гордо, непоколебимо высились красная и медвежья башни. Башня ведьм, ближайшая к нашей, была темна, странна и высока порыв ветра донес до моих ушей их дикий хохот и я вновь ощутил старый страх перед ними хотя с сестрами нашими ведьмами мы палачи, всегда состояли в самых дружественных отношениях за стеной от лога спускался к гьолю гладкоева местами поблескивала меж полуразрушенных зданий на берегу огромный некрополь круглый купол караван-сарая казался отсюда не больше булыжника, а окружавшие его городские кварталы лишь россыпью разноцветного песка, разметенного стопой мастера палача. Увидев каик под вздувшимся парусом, с высокими, заостренными носом и кормой, плывущий на юг вниз по течению, я мысленно понесся следом за ним, к болотистой дельте Гёле, к сверкающим айсбергам моря, где огромный зверь абая У доледниковой дни, принесенные волнами с дальних берегов вселенной, в Донном или пока не придет для него и всего его рода пора пожрать континенты. Затем я оставил мысли о Юге и его скованных льдами морях и повернулся к северу, к горам вверх по реке. Я долго смотрел в ту сторону. уж не знаю, как долго, однако солнце к тому моменту, когда я вновь обратил на него внимание, заметно склонилось к закату. Горы видны были лишь моему мысленному взору. Везде, куда достигал взгляд, лежал город, миллионы и миллионы крыш. К тому же обзор наполовину закрывала серебристая громада башни Величия и окружающие ее шпили. Но мне не было дела до них. Их я почти и не замечал. Где-то там на севере находилась обитель Абсолюта, и пороги и тракс, град без окон, и просторные пампассы и непроходимые леса и гнилые джунгли словно пояс охватившие мир так я стоял представляя себе все это пока совсем не ошалел от богатства красок а после спустился к мастеру Полемону и сказал что готов